4. Едва не вывихнув челюсть богатырским зевком, Шимейл спустился в грузовой отсек и остановился, растирая руку, затекшую после сна в пилотском кресле. «О как!» Он даже присвистнул, увидев Найду, балансирующую на шаткой стремянке и натягивающий перед погрузочным люком большое белое полотнище. Такое зрелище никого не оставило бы равнодушным. «Тебе что, белье больше сушить негде?» «Я не собираюсь выступать на фоне груд вашего барахла. Богам не пристало появляться перед своими подданными в окружении рваных мешков и ржавых ведер. Так что заткнись и лучше помоги!» Она спустилась вниз и переставила стремянку. «Тебе сейчас все равно делать нечего». «А ночью я что, по-твоему, груши околачивал?» «И вы мне, между прочим, помогать как-то не торопились!» Парировал Шамаил и, поднырнув под простыни, спустился по трапу. «Да я сейчас занят по горло!» «Это чем же?» «Честно заслуженным отдыхом!» Зная порывистый характер толстушки, пилот на всякий случай торопливо юркнул за край люка. Лес окатил его душной волной полуденного зноя, звенящего от стрёкота кузнечиков, к которому примешивалось ровное гудение охранного периметра. Окружавшие поляну стройные сосны словно мерцали в жарком мареве, танцующем над раскалившимися на солнце солнцепёке камнями. На голубом небосводе уже показались первые невинные комочки белых облаков которые вполне могли к вечеру перерасти в черные грозовые тучи. Услышав непонятные шипящие звуки, пилот заглянул под крыло. Здесь его ожидало другое, не менее занятное зрелище. Вооруженный баллончиком с черной краской, чак в респираторе и резиновых перчатках закрашивал рыжие проплешины на корпусе корабля, образовавшиеся после торможения в атмосфере. «Думаешь, после этого он лучше лететь будет?» – поинтересовался Шимаил. «Скорее наоборот!» – проворчал техник. «Но вот если бы кто и кто летал чуть поаккуратней, то мне не пришлось бы заниматься такой ерундой!» «Ты свои претензии высказывай не мне, а законам физики!» «Но можно же тормозить не брюхом, а двигателями!» «Тогда после каждой посадки тебе придётся их перебирать и чистить!» Шимейл кивнул на чёрный зёв турбины. «А потом ещё босс спустится на шкуру за перерасход горючки! По-твоему, так будет лучше?» «Вечно ты оказываешься ни при чем. «Все время мне отдуваться приходится!» Чак запустил в кусты опустевший баллончик, вынул из коробки следующий и, хитро прищурившись, посмотрел на коллегу. «Хочешь попробовать?» «Спасибо, как-нибудь переживу!» Замахал руками тот. «И Тома Сойера я, кстати, читал!» «Ну, дело твое!» Очередная проплешина с негромким шипением начала потихоньку сокращаться в размерах. «А на кой ляд такой тщательный марафет наводить? Раньше как-то без этого обходились!» «Рикардо хочет, чтобы всё выглядело идеально. Богине следует предстать перед подданными ослепительно белой, а её небесной колеснице бездонно чёрной. Для контраста. Говорит, что мы не должны дать аборигенам ни единого повода заподозрить нас в рульничестве. в «В чём-то он, конечно, прав». Шимаил осторожно потрогал пальцем борт корабля и, убедившись, что он не пачкается, прислонился к тёплой обшивке спиной. «Ведь по одежке встречают». «Слушай». «Не напоминай мне, а!» «Про что?» «Про одежку!» Даже за респиратором было видно, как Чак сморщился. «Ты слышал, как Ванька меня теперь величает?» «Храбрый партняшка, да?» «Он мое настоящее имя скоро вообще забудет! То я у него, Самоделкин, то Шестеренкин, теперь вот это!» «Есть такое дело!» — согласился Шимаил. «Реальными именами Ваня пользоваться почему-то крайне не любит. «И беда не приходит одна!» — продолжал сокрушаться техник. «Думаешь, на этом все мои проблемы заканчиваются?» Он помахал в воздухе баллончиком. «Как будто мне мало возни со светом, звуком, спецэффектами всякими!» «И что еще тебе придумали?» «Где Найда?» «Просто не в грузовом отсеке развешивает!» Шамейла озадаченно нахмурился. «А при чем здесь она?» «Вот смотри!» Чак вынул из кармана сложенный листок бумаги. «Она пожелала, чтобы я нарисовал это серебристой краски на морде нашего челнока». «Паутина какая-то». «Это икона Сиарны», — шепотом разъяснил Чак, пряча бумажку обратно. «Но я очень надеюсь, что Найда забудет про свою идею. Я же не художник, в конце концов. Айван потом меня за это еще каким нибудь Рафаэлем обзовет». «Ну, на Рафаэля ты, положим, не тянешь», — скептически заметил Шмаэл. «А учитывая то количество черной краски, что ты извел...» Он скорее назовет тебя Малевичем. Ближе к вечеру действительно зарядил крупный дождь, и стук тысяч капель по обшивке слился в одно непрерывное шипение. Тонкий зеленый луч охранной системы, описывающий бесконечные круги по периметрам поляны, вычертил на пелельне ливня бледный мерцающий купол, накрывающий собой челнок и всю опекаемую территорию. Пробивающие его капли на мгновение вспыхивали ослепительным изумрудным светом, И снова исчезали в ночной темноте. Четверо путешественников собрались в кабине управления, молча сидя в своих креслах. Из-за отсутствия говорливого Айвона, казалось, что в отлучке находятся не два человека, а большая часть экипажа. Рикардо выволок на середину кабины один из медицинских контейнеров и разложил на его крышке материалы, присланные разведывательной командой. «Как они там, бедолаги?» Найда покосилась на окно, по которому сбегали ручейки воды. «Все промокли и продрогли, небось?» «Этим вечером они сняли номер в местной гостинице, прямо через площадь от храма», успокоил её капитан Ройс в бумагах. «И по словам Айвана, весьма недурно поужинали». «Вот чёрт!» «Откуда у них местные деньги?» нахмурился Чак. «Ты же знаешь!» Найдас несхотительно похлопала его по плечу. «У Сейры золотые руки. Ты бы ничего и не заметил, а кошелёк тю-тю!» «Всё с вами ясно!» Техник недовольно насупился. «Выходит, они сегодня будут спать на нормальных кроватях». «Действительно». На Найду эта мысль также подействовала угнетающе. «Я их тут жалею, а они, оказывается...» «Ты-то хоть с минимальным комфортом, но всё же на койке дрыхнуть будешь. А нам, мужика, всю ночь в креслах корячится». «Зато у нас есть нормальный туалет». Рикардо прокинул первую пачку листов Шимейлу. — Вот это тебе подробный план площади перед храмом, с указанием высот всех прилегающих зданий. — Опять бумага, — скривился тот. — Они же тебе не с почтовым голубем это прислали. Где исходные данные? — В бортовой базе. Можешь взять там. Рикардо кивнул в сторону приборной панели. — А я вот привык работать с информацией, которую можно потрогать руками. — А что, может и мне попробовать летать на ощупь? Найда промычала что-то нечленораздельное, но ничего не сказала. «Шим!» Капитан даже глаза закрыл, чтобы немного успокоиться и не раздражаться. «Просто возьми в базе все, что тебе нужно, и давай работать. Хорошо?» «Уже взял и работаю. Так вот, челнок надо посадить как можно ближе к главному ходу. Если открытый люк ляжет прямо на ступеньке, то будет просто замечательно!» Шамаил вывел на планшет объемную схему площади и теперь, беззвучно шевеля губами, таскал по ней модель корабля. «Если вытянуть трап до конца, то его можно хоть прямо в портик засунуть, почти до входных дверей», – заговорил он наконец. «Но мы таким образом полностью перекроем выход из храма. Что мы будем делать с запертыми внутри перепуганными прихожанами?» «Прямо в портик? Отлично! А за публику не беспокойся, здание есть еще два боковых выхода, так что пути для отступления у них останутся. Ясно, посажу вас где скажете. А я где буду все это время?» Спросила Найда, похлопав ладонями по «При полном параде я в это кресло не помещусь». «Да ты и так в него еле...» «Шим, клянусь, я тебя когда-нибудь точно придушу!» «Начинать представление надо сразу же после посадки, чтобы зрители разбежаться не успели». пробормотал Рикардо, пропустив их перепалку мимо ушей. Он так внимательно всматривался в свои бумаги, держа их в руке, словно пытался спрятаться за ними от Найды. «Так что тебе придется стоять наготове прямо в трюме!» «Вы что, совсем сдурели?» Та чуть не подпрыгнула. «На мне же будет килограмм тридцать всякого барахла навешано! Да я от малейшего толчка так грохнусь, что потом уже не встану! Придумайте что-нибудь получше!» «Да успокойся ты!» Попытался утихомирить ее капитан. «Мы же не с Игорьком теперь летим, а с Шимом!» «А это далеко не одно и то же!» «Когда я расшибу себе голову, мне будет уже всё равно!» «Мы тебе верёвку натянем, чтобы ты держаться могла!» Рикардо хватался за любую соломинку. «Чака рядом поставим, чтобы он тебя поддержал!» не, не надо! Я лучше за верёвочку подержусь!» Поспешно согласилась Найда. «Тьфу ты!» Чак был явно огорчён. Разочарованно почесав Лысину, он вдруг встрепенулся. «А что если нам приземлиться с уже открытым люком?» «Чтобы свет и прочая благодать лилась людям на голову прямо с неба!» «Категорически против!» Шимаил отрицательно замотал головой. Случись, что, и на их голову не только свет, но и хлам из трюма посыпется, с Найдой в придачу. Эффектно, конечно, но очень уж на любителя». «Идите вы к черту!» Девушка не на шутку обеспокоилась. «Я же высоты боюсь!» «Кроме того, подытожил пилот, «Если мы при посадке вдруг люк отломаем, то как полетим обратно? Или будем до самой стыковки дыхания задерживать?» «Давайте-ка без дурацких экспериментов», — согласился с ним Рикардо. «Сядем по-человечески, так спокойней, и тогда уже люк откроем». «Да я просто так предложил, как вариант!» Чак окончательно приуныл. Он не любил делать всё по стандартной кальке и обожал смелые нововведения. «Не хотите, не надо!» «Вот и славно!» Рикардо довольно потер руки. «С посадкой разобрались?» «Больше вопросов нет!» Шимаил развернул кресло спиной к дальнейшей дискуссии. «Так, отлично!» Капитан повернулся к Найде с Чаком. «Теперь займемся храмом!» «Кто будет нас встречать? Хлеб, соль и все такое?» Поинтересовалась будущая богиня. «Силы противника таковы. Все службы в храме проводит единственная жрица, Зиола». У нее есть несколько добровольных помощников, но они ничего не решают. Зиола пользуется в городе всеобщим уважением и почитанием. Ее авторитет очень высок, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы она оказалась на нашей стороне. Насколько Айван и Сейра успели ее оценить, жрица-человек мягкий и не должна представлять большой проблемы. Договоримся с ней, и кельчек у нас в кармане. «А если не срастется?» – вопрос Найды повис в воздухе. Тогда придётся устранить её с нашего пути. Рикардо вздохнул. И весь начальный этап операции проводить по жёсткому сценарию, упирая на страх, чтобы удержать ситуацию под контролем. Потом, разумеется, мы сменим гнев на милость, но я бы предпочёл до такого не доводить. Капитан поднял умоляющий взгляд на Найду. Ты уж постарайся! До сих пор, я кажется, тебя ещё ни разу не подводила. Что верно, то верно. Так что я на тебя очень рассчитываю. Капитан похлопал девушку по коленке и обратился к Чаку. «Давай теперь с тобой разбираться. Какие есть соображения?» «Меня одно смущает!» Техник Сапя обвел пальцем фотографию главного входа в храм. «Двери не особо широкие. А когда Найда зайдет внутрь, через такую узкую дырочку, мне будет сложно оказывать ей полноценную поддержку. Начать с того, что я не смогу фокусировать звук там, где это требуется. Он будет идти у нее из-за спины». «Что не есть, здорово!» «Понятно. Тогда мы не будем забираться далеко. Ты сможешь полноценно выступить, не отходя от дверей?» — обратился капитан к Найде. «А мне-то какая разница?» — Пожала она плечами. «Я прямо с трапа поорать могу». «Так тебя никто толком не разглядит!» Рикардо развернул рисунки к себе. «Ты окажешься зажатым между челноком и колоннадой портика. А нам нужно, чтобы богиня увидела как можно большее количество людей». «И есть лишь две возможности добиться требуемого результата. Либо высадить тебя прямо на площадь...» Но Чак против выступлений под открытым небом... «Да я уже сто раз объяснял!» Раздраженно воскликнул техник. «Неожиданный каприз погоды может всё испортить чёртовой матери! Даже лёгкого ветерка достаточно, чтобы сдуть весь наш дым, и мы окажемся перед возбуждённой толпой с голыми задницами!» «Вот!» – кивнул Рикардо. «Поэтому остаётся второй вариант!» Заявиться прямо ирам в разгар вечерней службы. «Почему именно вечерний?» — послышался вдруг голос Шимаила. «Так у них всего одна служба в день, вечером. Кроме того, ослепительно сиять в сумерках всегда проще, чем при ярком солнечном свете». «Понятно. А пока вопросов нет». «А у тебя, Чек, появилась какая-нибудь ясность?» «Если наше божество зайдет внутрь не дальше, чем на 3-4 метра, то все будет отлично». Ладно, до этого момента мне все понятно. Найда помассировала уже начинающие гудеть виски. Сошли, поздоровались. Что дальше? Оказавшись внутри, мы будем пытаться решить сразу две задачи. Заручиться поддержкой Зиолы и выгнать вон всех посторонних. Айван и Сейра нам в этом помогут. Техническая часть на Чаке. Чем народ распугивать будем? Техник потер руки в предключении веселья. Дым, вой, свет, гром небесный. Полагаю, что дыма будет вполне достаточно. Я больше полагаюсь на силу найденного голоса. Надеюсь, что она сможет уговорить их по-хорошему. Не впервые уже. Сделаю, что смогу. Вот и славно!» Рикардо хлопнул рукой по бумагам, подведя черту под всем сказанным. «Потом мы выгружаем оборудование, обживаем наш новый дом и готовимся к следующему дню. Все как обычно». «Еще одна бессонная ночь». Донесся стон от пульта управления. Отсыпайся сейчас, пока есть такая возможность! По-дружески посоветовал пилоту Чек. Разве в этом стручке можно нормально поспать? Тот заворочился, пытаясь найти приемлемое положение в облегающем кресле. И я почти уверен, что кто-нибудь из вас обязательно будет храпеть. На следующий день Чак приступил к монтажу и наладке осветительной и звуковой аппаратуры. Поскольку Рикардо дежурил на связи с передовым отрядом, а Найда заперлась в единственной каюте, где прорабатывала свою роль, то в качестве подопытного кролика пришлось выступить Шимаилу. Он, правда, не горел особым желанием травмировать свои органы чувств, но к этому времени уже совершенно одурел от безделья. Посадка еще с утра была неоднократно отрепетирована в инновационном режиме, а ноющая спина молила об отдыхе от жесткого кресла. Если в округе и водилась какая-то живность, то к вечеру здешние леса наверняка были ею в панике покинуты. Следуя указаниям Чака, Шамаил с обреченным видом переходил по поляне сместно на место и, сморщившись, с разных точек наблюдал за извергающимися из распахнутого люка потоками густого дыма, туго набитого ослепительными цветовыми лучами. Время от времени безоблачные небеса содрогались, и откуда-то сверху на его голову обрушилась громогласная «Раз! Раз! Раз!» «Проверка раз, раз!» Помимо этого, невидимый небожитель также кашлял, шмыгал носом, что-то бормотал и время от времени, когда аппаратура начинала куролесить, взрывался фонтанами отчаянной ругани. Таким образом, Шимаэл развлекался до самого вечера. К исходу дня он почти оглох, а перед его глазами плавали разноцветные пятна, но все равно Чак остался недоволен результатом и собрался продолжить завтра. На вечерней летучке Рикардо поделился с коллективом последними сведениями от засланных в город злазутчиков. Сейра, пустив в ход весь арсенал женских хитростей и уловок, наводнила город слухами о грядущих великих событиях, должных потрясти колчег. Айван старался от нее не отставать, последовательно прикладываясь к доброй кружке пива в разных заведениях и обрабатывая мужскую половину аудитории. После таких новостей следом за Найдой в пучину жгучей черной зависти погрузился и Чак, которому вместо распития горячительных напитков светило провести еще один день в яростной борьбе с непокорным светом и звуком. Поскольку долго дебоширить таким образом посреди дремучего леса представлялось рискованным, Рикардо назначил начало операции «Пришествие на следующий вечер», если погода не подведет. Из-за этого окончательную подготовку требовалось проводить в ускоренном режиме. Начали с рассветом и через пару часов перешли к полномасштабным репетициям с участием Найды в полном боевом облачении – На данном этапе Шимаэлу пришлось взять самоотвод, поскольку при первом выходе Примадонны он сразу же подавился бутербродом, после чего на него напал приступ истерического хохота, совладать с которым пилот оказался категорически не способен. Или просто не захотел. Умом он понимал, что Найда с Чаком сотворили очередной шедевр, способный повергнуть непосвященного зрителя в ужас и благоговейный трепет, но знание того, что кроется за потоками ослепительного света и самое главное, Кто прячется под сияющими белыми одеждами, не позволяло ему оставаться спокойным. Минут через 15 Рикардо был вынужден сменить утирающего слезы и красного, как помидор, Шимаэла, отправив его дежурить у радиопередатчика. Выход Найды они отрепетировали раз шесть, не меньше. При каждом прогоне капитан что-нибудь менял, имитируя различные варианты развития событий, проверяя ее способность оперативно реагировать на изменения ситуации, не выпадая при этом из образа. Впрочем, для того, чтобы застать Найду врасплох, требовалось здорово постараться. Она обладала потрясающим талантом импровизации и всегда чутко улавливала любые колебания и настроения аудитории, умело под них подстраиваясь. В общем, Рикардо остался результатом доволен. Вскоре разведывательная команда вышла на связь и подтвердила свою готовность к началу операции. Миссионерские усилия Айвана и Сейры не пропали даром. В городе наблюдалось повышенное оживление. Все чего-то ждали и на вечернюю службу подтягивалось заметно больше народу, чем обычная. Почва была подготовлена, и капитан объявил часовую готовность.